Глава двадцатая. Саверин. «Знаешь, что Саверин?» — снова возмущенно воскликнула Шерилин, когда я зашел за ней после отбоя. А я знал, что, потому что у самого был сложный день. После того, как ушел из комнаты, управляющей техническим персоналом, вернее, теперь уже своей невесты, решил много задач. Даже успел на отлично сдать зачет по взаимодействию стихий и договориться с продавцом кристаллов, Он будет нас ждать сегодня ночью в условном месте самого нижнего, пустого витка спирали. Но все это было легко. А вот разговоры со всякими личностями, которым есть дело до наших Шерлин отношений, достали. И я уже немного закипал. Всего спустя два дня после выброса силы на арене. Сначала позвонила мать. — Саверин, сын мой! — воскликнула она в пирамиду трагическим тоном. — Скажи мне, что это неправда! «У Мэддалин очень длинный язык. Вот просто не язык, а помело. И с этим срочно надо что-то делать. Если ты о моей невесте Шерилин зной, то чистая правда», — отрезал я, добавив в голос крепкого льда. «Я не могу поверить, что ты мог поступить так безрассудно». «Вот и правильно, матушка», — перебил я. «Ты знаешь, насколько ответственно я отношусь к своему долгую статусу, поэтому научись уже мне доверять». «Я не маленький и действую в интересах нашего дома. Поверь, я делаю все, чтобы решить свою проблему силой, и, кажется, уже нащупал возможность». «Не может быть. Правда? А какую?» К счастью, мать немного меня идеализировала и всегда мне верила. Сменился ее тон, и в этот раз из убитого превратился в заинтересованный. «Ну, ты же понимаешь, что я не могу рассказать тебе все по пирамиде». Если у меня получится, то скоро узнаешь подробности, а пока не мешай. Хорошо, сын, но что с Винтери? Откуда же мне знать, матушка? Мы с ней не общаемся, да и не слежу я за ее жизнью. Ты прекрасно понял, о чем я. А ты прекрасно поняла, о чем я. Сама с их семьей разбирайся. Не я эту пургу закрутил, не мне снег чистить. Не забывай, прошу, что я взрослый мужчина и без пяти минут глава дома. Я помню, Саверин. Вот и помогай мне, как помогала бы отцу, то есть хотя бы не суй палки в колеса». Мать пообещала терпеливо ждать. «И не лезть к нам, Шерлин. но ну а я после беседы с ней отправился серьезно поговорить с кузиной. У нее было практическое занятие по специализации, и мне пришлось ехать в столичный госпиталь, чтобы выдернуть ее из хирургического отделения и преподать урок. Кузина выпорхнула ко мне, потупив взгляд. В костюме целителя она выглядела кроткой праведницей, но я не размяк». «Мэдалин стужа, ты перешла все границы и заслужила наказание. За то, что плетешь интриги против будущего главы дома, я запрещаю тебе год сносить драгоценности и посещать любые увеселительные мероприятия». Глаза кузины стали круглыми и влажными. «Ты не можешь!» — пропищала она. «Еще как могу», — ответил я и с удовольствием припечатал ей на висок знак опалы. «А если до тебя не дойдет, против кого ты прешь?» Я выдам тебя замуж за какого-нибудь древнего стужу с южных окраин остаточного, не дожидаясь окончания учебы. — Саверин, но меня же твоя мать Леди Тиера попросила! — всхлипнув прохныкала кузина. — А думать надо своей головой. Кто глава дома? Моя мать или я? Слезы катились из глаз мэдградом и мне стало немного ее жаль. Но я прекрасно видел все мысли, которые сейчас проносились в блондинистой голове кузины. — Ты калека! И не факт, что станешь главой. Леди Тиера имеет власть прямо сейчас, а ты только призрачный титул. И тому подобные. Однако у Макузи не хватало, чтобы вместо всего этого сказать. «Сав, клянусь, я все поняла. Не будь со мной таким строгим, я исправлюсь». «Посмотрим. Как только исправишься, так и сниму клеймо. Чем быстрее ты всем студентам из нашего дома объяснишь, как правильно вести себя с будущим главой и его невестой, тем быстрее я тебя прощу». На этом я развернулся и ушел, больше ее не слушая. Я был уверен, что Мэдалин задачи справится в рекордные сроки, ведь совсем скоро большой стихийный бал в городском совете, а это мероприятие открывает сезон развлечений, любимое и долгожданное время всей высшей аристократии спирали. Я вернулся в Академию в хорошем настроении, но за воротами меня ждало новое испытание, разговор со Скитом, и он пошел немного, не по моему сценарию. «А я тебя ищу», «Чего не отвечаешь на вызов?» Хмуро спросил друг, встретивший меня у ворот. Руки его были засунуты в карманы брюк, и выглядел он как-то слегка угрожающе. Я ездил в госпиталь, потому отключал пирамиду. зная же, что там личные запрещены. Зачем искал? А ты не догадываешься? Разумеется, я догадывался. Но почему-то мне не хотелось признавать, что наша Шерри-помолвка — фикция. Вжился в роль, и она мне нравилась. К тому же, если уж быть до конца честным, то лучшего выхода, кроме как стать Шерилин моей женой, у нас и нет. Как еще она всегда сможет находиться со мной рядом? И, кстати, этот факт совершенно не вызывал в моей душе протеста. Однако, если матери и совету я мог сказать правду, и они с восторгом примут Шерри в свои объятия, то Скиту всю правду говорить ни в коем случае нельзя. Дом зной на дыбы встанет, когда узнает, что я увел у них мага с рефлектом. — Ты и про нашу помолвку? — прикинулся я тугодумом. «Размышляя, что сказать в наше оправдание?» «Саф, не придуривайся и не делай из меня простачка. Что ты задумал?» Быстро раскусил меня зной. Я вздохнул. «Все же придется изворачиваться». Да случайно вышла скит. А Шанти, которую накрутила Мэтт, подбросила Шерлин свою драгоценность и привела стражу. И чтобы не допустить проблем, пришлось сказать им, что управляющая — моя невеста. «То есть вы соврали?» Я пожал плечами. Другого выхода я в тот момент не нашел. «А как ты вообще оказался рядом с ней? Прогуливал?» «Да чисто случайно. А что? Ты-то чего так этим озадачился?» Спросил теперь я, подозревая, что ответ мне не понравится. «Шерлин, ценный маг, отражатель десятого уровня. Не знаю, как у вас, а у нас такими не разбрасываются. Честно говоря, мне не нравится даже ваш фиктивный союз. Но я готов закрыть на него глаза, если, скажем, через недельку вы объявите о расставании». «Если что, я сам могу объявить Шерри невестой и тем самым защитить. Так будет правильнее». У меня резко из глаз ледяные искры посыпались. «Снег с дождем тебе под нос, а не Шеррилин». Еле сумел взять себя в руки. Моя магия, почувствовав угрозу благополучию, стремительно набирала силу в резерв из окружающего пространства. Спасло только то, что я был на арене недавно и истощился в ноль, поэтому даже мелкие растраты позволяли уменьшить уровень. Я кинул на аллею парка ледяную дорожку прямо под ноги дурачившимся первокурсникам и выстроил вдоль нее живых снежных стражей с саблями наголо. «Бесят, придурки! Каждый год приходится терпеть этот сброд!» Пробурчал, наблюдая, как Мерезга скользит, падает и пытается развеять стражей. «Вот так и вынуждают жить со славой высокомерного придурка. А как еще скрывать свои потребности?» «Да ладно тебе, нам осталось их совсем немного потерпеть». Похлопал скит меня по плечу, успокаивая. «Скоро выпуск. Кстати, я слышал, что ты оплатил Шерри гардероб. Давай я возмещу затраты». «Обижаешь. Там копейки». Отмахнулся я, создавая новых стражей. Вот же прицепился к Шерлин. А вдруг зной на нее запал? Вот это будет прям совсем плохо. Еще мы с ним девушку не делили. В общем, я мог представить, какой день был у Шерри, когда она сказала свое коронное «Знаешь, что Саверин?» Поэтому ответил. «Знаю, Шерри, но все складывается замечательно. Народ еще немного посудачит и угомонится, а мы сможем спокойно делать свои дела. Кстати, тебе очень идет этот костюм. Готова к вылазке?» «Готова, но я хотела сказать тебе спасибо», — удивила Шерлин. «За что?» «Сегодня Мэдалин попросил у меня прощения и помогла с заявками, а потом и с домовушками. Это было очень неожиданно и своевременно. Первый день занятия немного выбил меня из колеи обилием информации». «Отлегло. Рад, что мои воспитательные мероприятия сработали исправно. Кивнул я и потянул Шерри на крышу. По дороге в пустой виток поговорим. Мы благополучно выскользнули из академии и добрались до моего макболида. Я помог Шерри забраться в высокую машину, сел на свое сиденье и достал из бардачка маски себе и ей. «В тот раз тебя выдали нашивки на форме», — сказала Шерри, надевая на лицо защиту. «Ты из-за приступа забыл ее сменить?» Я кивнул и активировал магии двигатель. «Надеюсь, больше не повторится», — сказал искренне. «И я. А еще, когда сегодня читала про дары, у меня возникла интересная идея. Как тебя можно стабилизировать? Не хочешь попробовать?» «Ты сначала расскажи», — покосился я на шерри подозрительно и добавил мугболиду скорости. «Очень любопытно». Что такого интересного Шерри смогла придумать в свой первый учебный день, чего лучшие ученые умы не додумались предложить мне за 12 лет.